Глава 38, в которой колесо фортуны поворачивается на одну или на две спицы в пользу нашего героя. Если бы хорошенько проанализировать чувства, которые питал Джо Кэмми Филлипс, то едва ли можно было бы сказать, что он в нее влюблен. Разница в их общественном положении была так велика, что о какой бы то ни было любви между нею и им нашему юноше даже не мечталось. Он просто боготворил ее, считал ее своей путеводной звездой, ловил малейшее ее одобрение, малейшую улыбку и старался избегать всего, что могло причинить ей хотя какое-нибудь неудовольствие. Работал Джо усердно и успешно. Слик был доволен им чрезвычайно. Целый день он трудился и совсем не заботился о своем столе. Ел кое-как, бывали дни, что он и совсем не обедал. Слик сказал однажды Смоль, «Этот бедный мальчик у нас, пожалуй, с голоду умрет». «Сэр, я тут не виноват. Он, видите ли, не желает уходить на обед, когда есть дело. А так как дело есть постоянно, то ясно как день, что он никогда не имеет времени пообедать. Я бы желал, чтобы он жил в одном доме с нами, и у нас же бы и обедал. Это было бы во всех отношениях лучше, и время бы сбереглось». «Время, деньги, слик. Сбережено время, сбережены деньги. К тому же он вполне достоин хорошего пропитания. Быть посему, устройте это дело». И вот через два месяца своей службы в конторе Джо водворился в красивой небольшой спальне и получил стол от своего хозяина. Обедать ему приходилось не только с морскими офицерами, но и в обществе мистрис Филлипс и Эммы. Прошло больше года. Наш герой за этот срок сделался важной особой. Он был в большом фаворе у морских капитанов, любивших его в особенности за необыкновенную расторопность, совпадавшую с их крутыми флотскими понятиями о том, как надобно делать дело. Мистеру Смолю и мистеру Слику весьма часто говорилось «Пришлите Ода я с ним поговорю, и все будет ладно». Мистер Смоль назначил ему 150 фунтов в год жалования, кроме квартиры и стола, и наш герой чувствовал себя великолепно. Все офицеры флота его знали и очень любили. Во всех кают-компаниях он был свой человек. Однажды утром, когда занятия в конторе уже кончились и были в полном разгаре, мистер Слик, зачем-то выходивший, возвратился и объявил мистеру Смолю. «Сэр!» «Адмирал со свитой идет по улице и, по-видимому, направляется к нам». Мистеру Смолю нечасто приходилось принимать у себя адмиралов. Он встретил важного гостя почтительно, со шляпой в руке, у подъезда и провел в контору. «У меня к вам очень важное дело, мистер Смоль», — сказал адмирал. «Я получил совершенно неожиданно приказ выйти из портсмута. Мне необходимо использовать ближайший отлив». Суда у меня готовы к выходу в море, все на них в полной исправности, но припасов, как вам известно, нет ни одной пылинки. Прилив начался час тому назад. Со следующим отливом мы должны выйти в море. Срок у нас, следовательно, не более шести часов. Скажите мне, вот список того, что требуется. Лодки и люди будут готовы во всякое время. Скажите мне, можете ли вы исполнить это в указанный срок». «В такой короткий срок, сэр Вильям», — возразил Смоль, пробегая с ног сшибательный список, — «теперь одиннадцать часов. В четыре часа поставка должна быть окончена». «Сэр Вильям, это невозможно. Для меня чрезвычайно важно выйти в пять часов в море. Поймите это. Я должен выйти и выйду. Но ведь не морит же мне голодом людей во время всего плавания». «Поверьте, сэр Вильям, если бы возможно было, я бы взялся», — отвечал мистер Смоль. «Но ведь тут в списке коровы, овцы, сена и другие предметы, которые можно достать только в деревне. Нет, мы не справимся. Завтра утром нельзя ли?» «Мистер Смоль, у меня еще нет призового агента. Если вы меня выручите...» Наш герой выступил вперед и быстро пробежал глазами список. «Позвольте вас спросить, сэр», — обратился он к адмиральскому флаг-офицеру. Зеноби и арест с эскадры идут или нет?» «Нет, эти не идут», — отвечал флаг-офицер. «В таком случае, извините меня, мистер Смоль», — продолжал Джо, «но я думаю, что дело можно будет устроить при помощи одной маленькой комбинации». «Неужели можно?» — вскричал сэр Вильям. «Так точно, сэр Вильям». Если вы немедленно изволите дать сигнал, чтобы к берегу шли две лодки с достаточной командой, то я могу вам обещать, что все будет сделано». «Молодец, Одонагю!» «Вот молодчина!» — вскричал флаг офицер. «Ну, адмирал, теперь, значит, все слава богу. Раз он говорит, что сделает, так уж сделает». «Могу я на вас положиться, мистер оданогю «Можете, сэр Вильям. Все будет сделано, как вы сказали». «Знаете, мистер Смоль, если ваш молодой человек исполнит то, что обещал, то вы мой призовой агент. Желаю вам доброго утра». «Как вы могли такое обещать?» — вскричал Смоль, когда адмирал и его свита ушли из конторы. «Зачем вы это сделали?» «Затем, что я могу это исполнить», — отвечал Джо. У меня есть коровы и овцы для Зенобии и для ареста. Сено тоже есть. Завтра мы для этих кораблей можем достать новую скотину, а наличных отдадим из эскадре. Прочее все найдется под руками. Ну, это просто счастье! Только надобно спешить, не теряя времени. Наш герой с обычной своей расторопностью и распорядительностью исполнил данное обещание, и мистер Смоль в несколько месяцев успел заработать на призовой агентуре 5000 фунтов стерлингов. Все это время Джо аккуратно переписывался с Мэри и Спайкменом. С первую чаще, с последним реже. «За четыре года службы у мистера Смоля капитал нашего героя значительно увеличился, и Джо вложил его в дело, так что он теперь стал не простым конторщиком, не наемным клерком, а младшим компаньоном-пайщиком, которому, безусловно, доверяли и мистер Смоль, и мистер Слик. Одним словом, Джо стоял на очень хорошей дороге».